Об авторе. Дженнифер Смит – автор восьми молодежных романов, среди которых такие бестселлеры, как «Билет на удачу» и «Статистическая вероятность любви с первого взгляда». Она получила степень магистра в области литературного творчества в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии, а ее научная работа была переведена на 33 языка. Сейчас Дженнифер Смит проживает в Нью-Йорке. Следите за ней в Твиттере по имени пользователя «Собака Джен И. Смит». Или заходите на сайт тридл, дженнифер смит точка ком.